Насчет последнего постулата Олег с чародеем мог бы поспорить. Но шесть копий и четыре пулемета побуждали его настроиться на более дружелюбное поведение. Селедин снял через плечо свой пояс, вогнал саблю в ножны. «Франк, забери у нашего гостя лишнюю тяжесть», — склонил голову Аркаим. Один из парней... В шелковой рубахе подступил ближе и принял от ведьмы на поясной набор. Так наш разговор будет протекать намного спокойнее. Улыбнулся чародей. Теперь пойдем, друг мой. Мне будет интересно пообщаться с человеком, которого я не видел почти тысячу сто пятьдесят два года. Мой дом, твой дом. Внутри монументальное здание, не меньше чем пятисотлетнего возраста, выглядело куда более уютно, нежели снаружи. Стены были обшиты деревом, на полах лежали ковры, почти везде горел свет. Но больше всего Олега поразил лифт – обычный, отделанный пластиком лифт, который доставил их на четвертый этаж. Там перед гостем Раскинулся обширный зал. Повсюду лежали веселые ковры, даже потолок был обит чем-то махонатым. Стояло несколько причудливых торшеров, сверкали хрустальные люстры, в самом центре краснел большущий кожаный диван. В метрах в семи от него возвышался на ножках солидный плоский экран, вполне достойный занять место в кинотеатре. Среднего размера. Твоя охрана с нами не пойдет. Оглянулся на дверь лифта Ведун. Зачем? Пожал плечами чародей. Пока ты безоружная, я смогу справиться с тобой безо всякого труда. Раньше мог бы справиться и с вооруженным, но ныне как-то расслабился. Что-то я не припомню. — Я хоть одну из наших стычек, в которой тебе удалось бы и победить, — выкачал головой Середин. — Ничего удивительного, — поднял бровь Аркаим. — Прошло столько веков. Олег не понял, говорит, колдун серьезно или шутит. Но он подошел к окну, выглянул во двор. — Кто все эти люди? Что ты с ними делаешь? — Я не знаю. Мои ученики, они же и моя охрана. Ты знаешь, правителю трудно выжить, не имея личной гвардии. Чему же ты их учишь? В первую очередь сражаться. Из них получаются отличные бойцы. Кроме того, учу некоторым тайным знаниям, наведению неуязвимости, отводу глаз, порче. умение видеть в темноте, ну в общем всякая наивная мелочи, которые смертные принимают за великое колдовство. Ты видишь, наверное, тоже умеешь перехитрить простаков, научив их вместо магии какой-нибудь глупости, вроде разгона облаков или приворота смазливых девиц. Олег резко обернулся, пытаясь угадать. Сказал это Аркаим намеренно или просто случайно угадал? Но тот невозмутимо продолжил: кому-то из них я помог исцелить больных родичей, кому-то поговорить с мертвыми, кому-то обещал встречу с ушедшими в иной мир друзьями. Неважно, главное, что они преданы мне. как легендарные самураи, и также послушные. — Ты собираешься с кем-то воевать? — Кто из нас ведет свое будущее, чужеземец? Колдун буквально упал на диван. Тот мягко опустил и приподнял владельца. — Присаживайся, странник. Посмотри на меня, как я хотел тебя убить. Ты даже не представляешь, как мне хотелось тебя убить. Едова ты сгинул, так я с последними из смолевников ринулся в погоню, казня всех и каждого, кто утверждал, что не видел тебя и того пути, по которому ты ушел. Мне пришлось потратить несколько лет, прежде чем я добрался до русских земель, Нашел города, в которых помнили твое имя, но тебя там не было.、И、я двинулся дальше, тратя год за годом в бесплодных поисках. Я пропустил через пальцы все обитаемые земли, прежде чем понял, что тебя там нет. Кончились жизни всех смолевников, что я забрал с собой. Кончились жизни новых смертных. что я набрал во время странствий. Я понимал, что ты смертный, тоже давно сгнил его в могиле, но мне не хотелось в это верить. Я думал, копался в памяти, перебирал все мелочи, которые только знал о тебе, чужеземец. Я вспомнил твои рассказы о мире будущего и понял, что ты сбежал туда. Будущее осталось единственным местом, куда я не заглянул. — Мог бы и раньше понять, — усмехнулся Середин. — Я подозревал, но эта мысль не казалась мне самой правдоподобной. Когда же я с ней усмирился, мне осталось только ждать. Видя вокруг ужас, несправедливость, дикость, Далекую от законов Каима, я попытался внести в хаос здесь ни жизни, хоть немного порядка. Перебравшись из слишком жаркого для меня Востока на север Средиземья, я попытался навести порядок, подобный Каимовскому на здесьних дорогах. Стал помогать паломникам, путешествующим через море. к шумному и полному храмов в Иерусалиму. Придумал, как избавить их от нужды таскать с собой золото, как спасти от разбойников душегубов. Они отдавали деньги моим доверенным людям, а взамен получали расписки. По расписке путники получали эти же деньги, но уже в святых землях. При самих В паломниках не было ничего, кроме бумажек, и грабители перестали на них нападать. Поначалу было трудно, но мне взялись помогать многие честные рыцари, почему-то решившие, что таким образом служат своим богам. Тамплиеры, что ли? – сообразил Олег. Ты знаешь? – удивился чародей. А я думал, в нынешней Руси таким древностям не учат. Ты давно не был на Руси, Аркаим. Может быть, пожал тот плечами. Алед сто, сто пятьдесят. Колдун вздохнул. Помню уже несколько веков, как мне начало смертельно надоедать этот мир. Не терпелось найти тебя, поймать и завершить обряд. Тамплиеры знали, что ты колдун. Они думали, на мне лежит божья десница, чужеземец. Да, мы смогли сделать немало, весьма немало. Тракты стали спокойными, войны угасли, в людях установилось доверие. Никто не возил по дорогам золота. Немало его часть хранилась у меня, а смертные обходились лишь расписками. Но я заметил, что здесь не люди, и словно отравлены злобой. Чем лучше им жилось от моих трудов, тем сильнее они меня ненавидели. Тогда я решил отвернуться от них, стать отшельником. Я забрал накопившееся золото, и ушел искать уединения. Моих же сподвижников, отдававших черней душу и сердце, вскоре та самая чернь схватила и подвергла пыткам, после чего предала публичной смерти. — И где же ты нашел уединение, Аркаим? История чародея не на шутку заинтересовала Середина. Здесь, чужеземец, здесьшие горы так сильно напоминают мои родные места, здесьшие скалы и ущелья, здесьшие солнцы и ветра, даже дожди в этих местах такие же, как у меня. Я пришел сюда и понял, что хочу остаться, обрести здесь спокой и уединение. Смертные не мешали, ехидно поинтересовался Олег. Еще как мешали, пожаловался колдун. Жизнь здесь напоминала паучью нору. Все постоянно бегали, кого-то убивали, грабили, завоевывали, освобождали, покоряли. Лет через десять мне это надоело. Я вмешался в Бедулам, чтобы покончить с Немарасином всегда успешно, разумеется. Я собрал здесь возле своего замка в Брюннене старост трех ближних кантонов. Я вел им чудо и сказал, что Божьим промыслом на них ложится долг оберегать родные земли от иноземной власти. Они лишь обязаны. опрыскиваться перед ветвами святой водой, взятой из здешнего озера. Ну а на воды я наложил обычные заклятие неуязвимости. Ах, вот она что! Откинулся на спинку дивана Середин. Да, это было весело. Хмыкнул чародей. Первый раз смертные пошли в сечу со страхом и молитвой. Потом без страха, а потом без молитвы, а потом настолько преисполнились нахальства, что кидались убитыми даже без доспехов и всегда побеждали. Закончил за него бедун. Странно, что они не захотели покорить весь мир. Они захотели, кивнул Аркайм. Конечно же захотели. Но разве способны смертные устоять перед подобным соблазном? Я предвидел это в первый же день, а посему моё заклятие начитано таким образом, что теряет силу, едва армия уходит дальше ставерст от моего замка. Пару раз здесь недоблестные пахари сходили в не такие уж дальние страны. Умылись кровью и поняли, что им здесь хорошо. Они провозгласили вечный нейтралитет, поклявшись более ни на кого не нападать и потребовав ответных клятв от соседей. Несколько раз тут были стычки, но храбрые горцы доказали, что умеют стоять до конца, и всяческие покорители наконец-то отстали. От моего союза и моего замка. Мудро, признал Олег, ты и вправду прирожденный правитель. А что за история с монетой? Монета. Мечтательно закатил глаза Ведун. Я придумал это еще двести лет назад. Я видел. Твой несчастный змейвик несколько раз, когда ты то клаал, то вынимал что-то из своей неуклюжей сумки. Я знал, что такие бездельушки и дикари из южных земель используют вместо денег. Два века назад, когда начали сбываться некоторые из моих предсказаний, я понял, близится час моего триумфа. Скоро ты появишься. Вот тогда я и стал скупать эти монеты по совершенно глупой, баснословной цене, а за имя твоей невольницы сулил и вовсе бессмертие. Те, кто меня знал, понимали, я могу выполнить такое обещание. А смысл? За такие деньги смертные готовы на любые мерзости. Змеевик бы нашли, а обязательно украли, выманили, купили, обманули, но обязательно привезли бы его ко мне. Стоит тебе хоть раз достать эту монету на свет, я на обязательно найдет путь пятидесяти тысячам франков. Уж я узнав о твоем появлении тебя бы... После этого огни упустил. А имя? Имя стало приманкой. Но разве ты смог бы удержаться, чужеземец, И не посмотреть, Кого интересует девушка с разноцветными глазами? И вот ты здесь? Мне пришлось заплатить за полторы сотни Ненужных шагдианских змеевиков, Но зато тот единственный. что валялся в твоей сумке, в конце концов привел тебя в мой дом. Да, я здесь, согласился Ведун. Твой капкан сработал безупречно. Что ты собираешься делать теперь? Ничего. Как ничего? Совсем ничего? Чародей наклонился к журнальному столику. Взял с нижней полки небольшой кейс, оббитый черной кожей. Открыл. Внутри лежали пачки коричневых банкнот с цифрами двести и портретом какого-то необычайно грустного пожилого человека, стриженого под ежик и потому похожего на уголовника. Что это? Пятьдесят тысяч? Купюрами по сто и двести франков. Я привык держать свое слово. Забирай их и уезжай отсюда, пока я не передумал. И что ты хочешь взамен? Я просто хочу, чтобы ты уехал. Не понимаю. Покачал головой Середин. Странно. Вздохнул Аркаим. Хотя ты ведь смертный, тебе не понять, насколько скучна жизнь. Скушна особенно для того, кто не испытывает ни голода, ни жажды, кого не влечет к женщинам, кому успели надоест и власть, и победы, открыть врата идшахра, встретиться с мертвыми, со своими предками и друзьями, изведать абсолютной божественной власти. Вот чего мне хотелось о многих веках. А что же тебя остановило? Последние полвека человечества изменилось. Из мира служения оно шагнуло в мир развлечений. Все эти компьютеры, викторины, аттракционы, стимуляторы Симуляторы. Смертные придумали себе столько веселья, что сами начали забывать о простых плотских утехах. А я... я только теперь начал получать удовольствие от жизни. Давно забытое удовольствие. Если врата и шахра откроются, если миры соединятся, я лишусь всех развлечений, непростых и, и сложных, и тем более тех, что уже придумали хитрые смертные, но еще не успели воплотить. Не уверен, что даже абсолютная божественная власть сравнится с добродетельным авиасимулятором. Сидеть и повелевать, повелевать и сидеть. Трон, зал, холодная стража. послушные рабы и ни одного телевизора. Скажи, чужеземец, что лучше иметь сотню послушных рабов, которых ты можешь казнить, пороть и прощать, или всего лишь одну русскую горку с мертвыми петлями, тоннелями и бассейном? Не знаю, покачал головой Ведун. Знаешь, уверенно кивнул чародей. Знаешь, но боишься сказать это вслух. Да ведь у тебя никогда не было ста послушных арабов. Аркаим встал и пошел к окну. Ты смотри, уже полдень, как обижаето время. Я бы пригласил тебя на обед, но я ничего не ем. На посещение казармы вряд ли покажется тебе торжественным приемом. Пожалуй, мне пора. Поднялся и Середин. Странно, но я почему-то больше не испытываю к тебе ненависти. Ничего странного, ведь мы теперь на одной стороне. Мы оба хотим спасти мир. Прощай, чужеземец, хотя почему прощай? Но、да、если тебе понадобится помощь, то знай, здесь у тебя есть надежный друг. Я не стану тебя провожать. Учиники этого не поймут. Спускайся на лифте вниз. Тебя никто не задержит. Твое оружие ставлено у ворот. Что же? Взял кейс Олег. И ты прощай, законный правитель Каима. В душе середина засела такие некоторые подозрения, что что-то тут не так. Очень уж просто чародей отказался от своих планов, слишком легко простил обман и подозрительно добродушно прошла их беседа. Однако. Никто не попытался напасть на ведуня во дворе. Привратник беззаботно вернул пояс и распахнул двери. Не обнаружилось засады и в дубраве перед замком. Может и правда изменился Аркаим. Пожал плечами Середин, усаживаясь в машину. Для человека, просидевшего на троне около трех тысяч лет, компьютерная игрушка и вправду может показаться интереснее абсолютной власти. К тому же, это я разговаривал с любоводом всего месяц назад, обсуждал с ним планы, вспоминал его невесту. Для Аркаима же прошло одиннадцать столетий. Какая может быть месть, ненависть, злоба после такого срока? Для него это было так давно. Странно, что он вообще помнит. Он завел гольф и покатился к шоссе. Номер в гостинице оказался пуст. Похоже, Аркхалана отправилась гулять по поселку или загорать у озера. На облака, наверное, разгоняет. Усмехнулся Олег. Надеюсь, не обиделась, хотя она все равно ждала совсем другого. Я сам другого ожидал. Вот тебе и битва о великих магов.、Но、он вытащил из кейса несколько банкнот, переложил в карман, после чего запихал портфельчик в боковой сегм своей сумки, позмотрел на часы. Время то обеденное, может заглянет все-таки в гостиницу.、Но、раз вещи не забрала, значит собиралась вернуться. Не сбежала задравший хвост. Он пихнул сумку обратно под кровать, после чего упал на застеленную постель, поворочился, устраиваясь удобнее, вытащил из под покрывала подушку, подложил под голову, краем глаза увидел, как открывается дверь. Воображение тут же нарисовало образ Сорксаланы в барчевом платье. Стриорой на голове, вращаясь и вскидывая ножки, подобно балерине она летела с облака на облака, пархала, подобно бабочке, воздушная, невесомая. This room isn't you. Он пришел в себя от грубого толчка. Коридорная, укатив ведуну злым и резким, как ушат холодной воды взглядом. выдернула подушку, сунула обратно под покрывало и залоткнула пальцем в направлении двери, продолжая ругаться на разных языках. Что за наваждение! Приходя в себя, Олег тряхнул головой, поднялся, борясь со слабостью, добрел до ванной и сунул голову под кран с холодной водой. Стало немного легче. Что за пакость со мной случилась? Он вернулся в комнату, вытащил из-под покрывала подушку. Коридорное что-то взвизгнуло и убежало. Належжа остался крутить четырехухое приспособление для сна. Понюхать, ну, как бы снова не вырубиться. Смотреть-то все равно бесполезно. Кошку что ли поймать? Коридорное продолжая недовольно триндеть. Вернулась с крепким пареньком лет двадцати. Не то чтобы особо внушительным, но с характерным боксерским носом. Мальчишка без лишних разговоров схватил Олега за шиворот рубашки. Бедон сделал шаг вперед, наглоняясь и разворачиваясь на сто восемьдесят градусов. Уронил подушку и взмахнул руками слева направо, ловя запястье и локоть боксера. Одновременно уходя всем корпусом в обратную сторону, Бедолага и понять не успел, как оказался в захвате с вывернутой рукой. Середина опустился на колени и без лишней жестокости уложил вышибалу лицом в подушку. Коридорная опять ринулась свистками на утёк, а паренек уже через пол минуты обмяк. Олег отпустил руку, она расслабленно ударилась об пол. Боксер безмятежно спал. В голове словно щелкнул переключатель. Все последние события представились в новом свете. Приходите послезавтра, спомнил он. За двое суток в такой крохотной деревне даже ленивый Без труда узнает, где и с кем живет приезжий турист, найдет способ проникнуть в номер и капнуть на подушку любым медицинским препаратом, вызывающим потерю сознания. Аркаим знал, что без жестокой драки девушку Олег не отдаст и решил не устраивать шума. Правда, подушка оказалась одна на двоих. Но это не особо мешало планам колдуна. Отключится Олег, не сможет сопротивляться, достанется препарат девушке. Колдун заговорит середину зубы, а сонную жертву тем временем заберут в замок. Выключатся оба, вообще никаких хлопот. Игра пошла по второму варианту. Ахаркаим. «Колдовская морда!» — прикусил губу Сиренин. «Думает, в замке он в безопасности? Думает, в чужой стране я ничего не смогу сделать? Ну, я ему устрою тихую мирную жизнь. Видать, забыл паразит, чему сам же меня и научил». Привычным движением он опоясался и... Сбежал вниз по лестнице, подскочил к стойке партье. Тут по-русски кто-нибудь понимает, а по-английски негр за стойкой смотрел на него с полным недоумением, словно на автомат с газировкой, начавший вдруг торговать старым советским беломором. Понятно. Он выскочил на улицу, перебежал дорогу, толкнул дверь в лавку. Кто тут русский? Девица за стойкой испуганно подпрыгнула и откинулась к заставленному пивом холодильнику. А, значит, понимаешь? Ты не видела сегодня из гостиницы сонную девушку? Не выносили? Парлеву францее, прошептала девушка посиневшими губами. Кончай прикидываться. Знаю, что понимаешь. Он выхватил косарь и вотканул в пластиковую панель прилавка. — Ясно выражаюсь. — Вы что-то хотите ограбить? — Хотя фиг с этим. Сам знаю, куда повезли. Ну-ка скажи, у вас тут кладбище есть? — Вы должны купить, но касса не откроется. — Какая касса? Ты ненормальная? Кладбище где? Я, я не хочу. Судорожно сглотнула в конце посиневшая девица. Да кладбище? Я сам съезжу. Где оно? Олег выдернул клинок и вернул его в ножны. Ви, купить или ограбить? — Я хочу знать, где у вас в деревне находится кладбище. — Парля? — Кладбище, кладбище, ну, где кресты стоят. Олег сложил перед собой пальцы, где покойники лежат. Он чиркнул себе большим пальцем по горлу. Белая, как призрак, продавщица, ударила по кнопкам и принялась вынимать деньги. Из выскочившего ящика. Вот дура, выдохнул ведун. Да не нужны мне твои деньги. У меня своих на валом. Он вытащил из кармана двухсот франковую банкноту, встряхнул, простинул и показал девушке. Мне нужно кладбище. Ну, похороны, гроб, поминки. Ну, где едят? Ферсель? Ну, вот шоколад – это еда. На поминках тоже едят. А до этого устраивают похороны. — А-а-а! Продавщица облегченно вздохнула, выпрямилась, широко перекрестилась. Щеки и губы стали разоветь прямо на глазах. — Майнгот, похорони шоколад! Она забрала у него банкноту, просеменила в глубину лавки. Но уже через минуту вернулась с большой полметра на полметра явно очень тяжелой коробкой. Шоколад, Битта, а похороны? С надеждой спросил Середин. Я, я, Битташон. Она превстала и комментируя непонятную речь жестами принялась показывать: налево, направо, прямо, прямо. Из потока слов Олег выхватил только одно: "Кирхе". Тявнул. Спасибо. Он повернулся было к двери, но девушка забеспокоилась: "Шоколад, шоколад". Она обежала прилавок, подхватила коробку и пошла следом. "Не нужно", попытался остановить ее Олег. "Я, я", залбалась продавщица. "Шоколад и похорони". Тут колешьей. Ведун сплелнул, забрал коробку, донёс до гостиничной парковки, открыл гольф, сунул шоколад в багажник, сам плюхнулся за руль, но тут же вскочил. Ножны сабли уперлись в порог, а рукоять врезалась под ребра. Он снял пояс, кинул на заднее сиденье. Ладно, сейчас найдем.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 Ступогребён под этими камнями. С такой силой Середину справиться не мог. Завязали за спиной тормоза, хлопнули дверцы. К коллегу подступили двое полицейских в рубашках с коротким рукавом. На них удерживали правые ладони на рукоятях спрятанных в кобуры пистолетов, левые предупреждающе вытягивали вперёд. При этом стражи порядка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 Алекс сидел, оглядывался, гадал над тем, что происходит, и пытался придумать, как же теперь перехитрить древнего Аркаима. Но в голове было пусто, как в турецком барабане. Чужая земля, чужие нравы, чужие правила, и кто только придумал мертвых в освященную землю класть? Хотя, пожалуй, я догадываюсь. То. Вы русский, молодой человек? Рядом с молодым, подтянутым полицейским стоял полноватый мужчина в белых брюках, в белых ботинках, белой рубашке и в светло-сером пиджаке. Да, само собой, подтвердил Средин. Тогда я на некоторое время побуду вашим переводчиком. Мужчина говорил чисто и уверенно. Без всякого акцента. Вы желаете позвонить своему адвокату или предоставить право выбрать вам защитника департамента юстиции? Зачем мне защитник? Как я понял, повернул голову к офицеру мужчина. На вас поступила жалоба в избиение охранника гостиницы Альфа.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 Меня в чем-то обвиняют, или нет? Ну покажите бумажку. На основании чего вы меня сюда привезли? Переводчик и полицейский опять засовещались. После трехминутных переговоров мужчина попытался возобновить беседу. Горничная заявила, что вы находились в номере без ведома ее владельца. Горничная это пострадавшая? Нет. А кто пострадавший? К вам поступило заявление. Или вы так, от нечего делать туриста взятку вымагаете? Переводчик хмыкнул, отвел полицейского в сторону. Они поговорили минут пять. После чего офицер Шустрера убежал, но почти сразу вернулся с довольным выражением лица. Следом.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 Нет, мотнул головой ведун. Обычные полевые травы, животный жир, корешки, ну все то, что заваривают в кипятком, если не нравится, листики на индийских кустах. Кажется, я понял, закивал мужик. Но тут вмешался офицер и горячо заговорил, тыкая пальцем в баланг. Переводчик зачастую.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 Скажите, сэр, охранение шоколада в Швейцарии законом не запрещено? Ухмыльнулся Середин. Шоколад, повернувшись, развел руками переводчик. Офицер побагровел так, что Олег искренне за него испугался. Это к недолгой в больницу загреметь, а тут и прямо в морг. Морг! Словно кипятком обожгло середина с головы до пят. Там нет освященной земли. Что с вами, молодой человек? испугался переводчик. Вы повледнели? Вам плохо? Лейтенант, косаясь на задержанного, торопливо содрал верхний край картонки, заглянул в коробку, выковыривал несколько плиток шоколада. Морг, приподнялся ведун. Мне нужно в морг. Здесьний наверняка маленький. В морг Люцерна. Я опять не понимаю, покачал головой мужчина. Роксолана, девушка, которая снимала номер, брала машину, с которой я встречался, она пропала. Я уверен, что она находится в морге Люцерна. Офицер похлопал переводчика по плечу, что-то сказал. — Лейтенант уведомляет вас, что намерен задержать шоколад и травы для проведения экспертизы. — Скажите ему про труп, — ткнул пальцем в грудь переводчик Олег. Тот повернулся к полицейскому. Офицер выслушал, кивнул, отошел. — Он узнает. — Он узнает. если в люцерне неопознанные трупы, — пояснил мужик. — Курорт на озере, — хмыкнул Средин. — Да у вас по три утопленника в день должно вылавливаться. — Вы преувеличиваете. Офицер влетел в комнату трусцой, навис над задержанным и резко выдохнул в лицо несколько фраз. — Да. Вы готовы признаться в убийстве? Наклонившись над столом, спросил сбоку переводчик. Как я могу признаться, если не знаю причины смерти? Полицейский рыкнул. Дядька кашлянул. Так вы дадите признание или нет? Отвезите меня в морг, попросил ведун. Отвезите. А уж там я соглашусь на что угодно. Лейтенант встрепенулся, забегал. Что вы затеяли, молодой человек? Тихо спросил мужчина. Хотите получить пожизненное? Теперь вас так просто не отпустят. Ничего, как-нибудь выкручись. Тряхнул головой Олег. Просто самому мне его никогда в жизни у вас не отыскать.